Глава 4. Дома, потискав и покормив елку, Оксана успокоилась. Особенно, когда поняла, что бывший муж все же предпочел убраться прочь и не подниматься за ней, чтобы трезвонить в квартиру. Но Коля неплохо знал ее характер и наверняка понимал, что Оксана церемониться не станет и просто вызовет полицию, а потом еще и заявление напишет о преследовании. Быстро поужинав любимым куриным супом лапшой, Оксана налила себе пол бокала вина, сегодня можно, ибо стресс, и села на диван с электронной книгой. Ёлка тут же заняла привычное место, свернувшись калачиком на хозяйкиных коленках, и Оксана, приглаживая кошку между ушей и попивая сухое красное вино, задумалась, вспоминая свой неудачный брак. Они с Колей вместе учились в институте, начали встречаться на последнем курсе. Он всегда был ловеласом, с девушками флиртовал только так, Но Оксану это не напрягало. То, что было до нее, ее не касалось. А при ней Коля вел себя безупречно. И даже захотел остепениться. Во всяком случае, предложение сделал красиво. В ресторане, бросив кольцо в бокал шампанским. Оксана согласилась, любила его. Хотя по характеру они с Колей во многом были противоположностями. Он взрывной, она спокойная. Он беспечный она серьезная и так далее. Но Оксану это не напрягало, даже наоборот. Казалось, что они дополняют друг друга. Наверное, так и было бы, если бы Коля не обманывал ее с самого начала. О том, что муж изменял ей все пять лет брака, Оксана узнала уже перед разводом от Ленки, своей лучшей подружки, к которой он и ушел. «Как ты могла?» спросила тогда Оксана, не понимая вообще ничего. Люди так устроены, рассчитывают, что к ним будут относиться так же, как они относятся к другим. Весьма распространенная ошибка. И то, что ты сам не способен изменять и уводить из семьи кого бы то ни было, не значит, что кто-то еще, в том числе и лучшая подруга, однажды не поступит так с тобой. «Ой, да ладно!» — фыркнула Ленка с язвительной насмешкой. «Не я первая. Думаешь, сколько верным мужем тебе был?» «Да он гулял на прополую от себя все эти годы, а ты не замечала ничего, святая наивность. У него девок было целое стадо. Он сам мне рассказывал. Не веришь? Спроси». Оксана спросила и получила подтверждение. «Ну, не моногамен я, Ксю, извини». Разводил руками почти бывший муж. «Не могу я иначе. Ленку это устраивает, поэтому я и решил к ней уйти. Тем более она беременная». «А ты еще найдешь свое счастье, вот увидишь!» И после этого он еще смеет приходить и заявлять о какой-то ошибке. И говорить, что она тоже виновата в его изменах. Это каким образом? Если у него психология такая, что все время надо трахать баб с разной внешностью, причем тут Оксана? А с Ленкой они, видимо, все же разосрались, что неудивительно. Подруга сама была огуленной подстать стать Коле. Оксана вообще не представляла ее замужней дамой с ребенком. Кроме того, в быту Ленка была... Ну, приблизительно, как Оксана была бы на модельном подиуме. Не пришей кобыли хвост с ее-то ростом. Не готовить бывшая подружка не умела, не создавать уют в целом. Она умела только веселиться, но веселиться вечно невозможно, когда-то нужно и работать. Ладно, черт с ними обоими. Хотя Коля наверняка будет пытаться поговорить еще как минимум пару раз, и к этому Оксане нужно быть готовой.